Глава 21 первая машины по-прежнему тлеет оранжевым в ночи, но пламя погасло, а почти все зеваки разошлись. Фонарь выхватывает водительскую дверь и освещает взвесь из мельчайших капель воды, оставшуюся после тушения пожара. Четверо друзей стоят за оградительной лентой и наблюдают за полицейскими, которые сидят на корточках, и разбирают завалы. Позади машины установили небольшой шатер, внутри горит свет. Там, видимо, осматривают тело Холли Льюис. Холли, которая меньше двух часов назад, сидела с ними за одним столиком и неохотно отвечала на их вопросы. Рон обнимает Джойс за плечи. Та замерзла и в шоке. Он смотрит на Элизабет, Наверняка ей не терпится нырнуть под полицейскую ленту и присоединиться к расследованию. Впрочем, она уже провела собственное расследование. Рон знает, что как бы тщательно офицеры не искали, им не найти в машине телефон Холли, потому что он у Элизабет в сумочке. Точнее, то, что от него осталось. К ним подходят двое полицейских — Рон разочарован, увидев, что это не Крис и Донна, а какой-то рыжий малый и азиатка. Оба, кажется, не заинтересованы в общении с ними. Азиатка, вроде она старшая по званию, сразу переходит к делу. «Старший детектив-инспектор Варма», представляется она. «Мне сказали, что жертва сегодня ужинала с вами». Элизабет поднимает руку, и велит остальным молчать. «Но?» — спрашивает детектив-инспектор. «Что ну?» — говорит Элизабет. «Вы не задали вопрос». «Задала». «Нет, вы сказали, вам сообщили, что жертва с нами ужинала», — говорит Элизабет. Старший детектив-инспектор Варма кивает. «Можете это подтвердить?» «Мы думали, что на место пришлют Криса и Донну», — отвечает Джойс. «Обычно убийство в Куперсчейзе расследуют Крис и Донна. Они нас знают». «Повезло же им», — говорит детектив-инспектор Варма. «Крис учится на курсах по обращению с оружием», — замечает Ибрагим. «Но двое нам, возможно, тоже подойдете. Может, мы даже подружимся». Детектив-инспектор Варма смотрит на своего рыжего помощника и поворачивается... Кибрагиму. «Нет, сэр, это вряд ли», — произносит она. «Крис и Донна тоже так сначала говорили», — отмахивается Джойс. «Хотите зайти ко мне? Угощу вас выпечкой. Я как раз испекла брауни, но они немного дубовые». «Мы из полиции», — осаживает ее Варма. «Мы не ваши друзья. Мне нужна информация, и я думала, что проще всего допросить вас». «Не надо пытаться меня очаровать просто отвечайте на вопросы это холли льюис из льюиса ей 45 лет говорит элизабет приезжала в куперс чейс на ужин с местными жителями эти жители вы четверо рыжий помощник впервые подает голос о вы умеете говорить замечает элизабет да это мы о чем вы беседовали? спрашивает Варма. «Ну, как сказать о том?» «Я о сём», подхватывает Джойс. «И ваша гостья не говорила ничего, что могло бы объяснить, что тут произошло?» спрашивает Варма. Вообще-то, Ром категорически против разговоров с полицией. Конечно, с учетом необычных событий сегодняшнего вечера, рано или поздно им придется поговорить с Крисом и Донной. Он вдруг представляет Криса Хатсона с пистолетом, и у него вырывается смешок. «Что смешного, сэр?» — спрашивает Рыжий. «Не хотите посмеяться в полицейском фургоне?» «Ах, сынок!» — отвечает Рон. «Поверь, я бывал в полицейских фургонах с копами покрепче тебя». Детектив-инспектор Варма поворачивается к Рыжему умнику и указывает на четверых друзей. «Уже час ночи!» «Нам надо ехать в участок и начинать расследование. Я устала, убили женщину, так что я просто не могу тратить время попусту, простите». «Можете ответить коротко, что она здесь делала и что вам о ней известно, чего не знаю я?» «Детектив-инспектор Варма», — говорит Элизабет. «Увы, мы ничего не знаем. Это был визит вежливости». «Надо бы завтра сводить Кендрика на качели», — думает Рон. «Но ведь завтра собрание клуба убийств по четвергам». «И где бы ни находилась эта крепость, Элизабет захочет найти ее прежде, чем это сделает Варма со своим Эдом Широном». «Где-то спрятан листок бумаги, который стоит 350 миллионов». Рон готов поспорить, что если они найдут листок, то узнают, кто убил Холли, «И где сейчас Ник Сильвер?» «Говорят, вы пытались геройствовать?» Детектив-инспектор Варма поворачивается к Элизабет. «И бросились вытаскивать Холли из машины?» «Я опоздала», — отвечает Элизабет. «Это все адреналин. Я и забыла, что он у меня еще есть». «Вы случайно не видели ее телефон?» — интересуется Варма. «Он бы нам очень пригодился, учитывая, как мало нам известно». «Телефоны плавятся в огне», — говорит Элизабет. «Наверняка вы найдете все необходимое в ее домашнем компьютере». Пока эта парочка будет изучать компьютер Холли, Элизабет простудирует ее симку. Рон замечает, что Джойс достала телефон из сумочки и слегка изменилась в лице. Эд Широн тоже это замечает. «Хотите нам что-нибудь сказать, мэм?» Джой кладет телефон обратно в сумку и качает головой. Они отошли далеко от сгоревшей машины, ее уже не видно. О пережитом кошмаре свидетельствуют лишь тонкие завитки дыма над Резкин Кортом, низкий гул полицейского генератора и запах металла в воздухе. Им навстречу идет Полин и ведет за руку сонного Кендрика. Он обнимает их обоих. «Не мог уснуть», — говорит Полин. «Из-за шума», — поясняет Кендрик. «Привет всем! Вы меня помните?» Все отвечают, что помнят Кендрика. Он рад. «А что это был за грохот?» — спрашивает Кендрик. Полин не поняла. «А, это старая бомба времен Второй мировой», — отвечает Рон. Смотрит на полицейских и тем хватает ума кивнуть. «Иногда они взрываются через много лет», — поясняет детектив-инспектор Варма. «Поэтому пришлось вызвать полицию?» «Да, чтобы убедиться, что никто не пострадал», — говорит Джойс. «И что, никто не пострадал?» — спрашивает Кендрик. «Обошлось», — отвечает Джойс. «Но Аллану не понравился шум». «Собаки не любят громкие звуки», — поясняет Полин. «Я тоже», — Говорит Кендрик «Давай отведем тебя домой», Предлагает Рон «Горячий шоколад будешь?» М -м, «Горячий шоколад в час ночи?» Сомневается Кендрик «Разве так можно?» Детектив-инспектор Варма Понимает, что вопрос адресован ей И кивает «Увидимся утром, Рон» Говорит Элизабет «С утра пораньше» «Куда же я денусь?» Думает Рон Он берет Кендрика за свободную руку, и они с Полин поворачивают к дому. Элизабет, Джойс и Ибрагим остаются позади. Значит, Кендрик испугался шума. Это что-то новенькое. Сьюзи так и не объявилась. В воскресенье Джейсон обещал забрать Кендрика. Но почему Сьюзи сама не может за ним приехать? Кендрик тянет его за руку. «А ты был на войне, деда?» «Я бастовал с шахтерами в 1974 году», — отвечает Рон. Кендрик кивает. «А зачем они бастовали?» Рон воодушевляется. «Дай-ка я расскажу тебе кое-что о позднем капитализме, Кенни!» «Ура!» — кричит Кендрик.